я люблю тебя я люблю тебя ты знаешь как я люблю тебя вот так бы прямо всю и съел фигурально конечно вот прям наглядеться на тебя не могу какая ты красивая и стройная вот прям стройняшка это как ее фитоняшка не не худеть тебе больше не надо итак холодильники одни Бр -бр -бр -брокколи. «И готовишь ты супер!» э, «Чего, гречку не ел?» э, «Да это я так, не голодный был. А вообще, твою стряпню всегда-всегда ем». «А чего, можешь не ест?» «Ну, этого я не знаю. Закормила ты его». «Да-да, разбаловала. Вот и кочевряжется. «Ты это, на ну, сухари его. На сухари». И сразу перевоспитается. м я же перевоспитался?» «И вообще, зачем ты его завела? Жили же мирно, ладно. Пополам делили, что хлеб черный, что печеночку. Тебе хлеб, мне печеночку. Ну, по-честному же, да?» «Нет, замуж ее, видите ли, потянуло. Гормоны у нее, инстинкт брачный. Я живу без инстинкта. Не жалуюсь. Теперь еще и мужа корми. А тебе не кот, он прожорливый». Ему вон какую миску накладываешь. А мне в блюдце. А я ведь люблю тебя. Вот честно-пречестно. Хочешь, самую нежную песенку спою, а хочешь, спинку помассирую? А мышу? Самую толстую, самую жирную, хочешь? Вот прямо сейчас встану, вот ей-ей честно встану, пойду и поймаю. Кто ловить не умеет? Я не умею? Да я первый спец по мышам на всей улице. А не ловлю? Берегу энергию. А то вдруг этих мышей нашествие будет, а я уставший. А так вот я прям все для тебя сделаю. И диван когтить не буду, и ты гадыкать в пять утра перестану. Ведь я твой самый-самый лучший друг. А не какой-то там... «Муж!» «Так, кот, давай короче. Чего тебе надо?» «Полчаса твои дифирамбы слушаю. Уши вянут». М -м -м, «Пойдем, поедим». «В двенадцать ночи? А, -а, -а, а что такого? Я никому не скажу». «Там еще рагу оставалось». и салатик нажористый. А мужа не буди. Ему на ночь вредно. А нам стало быть полезно. Нам? Да. Мы и так красивые. Искуситель ты. Каких мало. Кнула я кота в толстое пусика. Да. Мяукнул негодник, направляясь в кухню. Но ты же «Любишь меня?» «Люблю», — вздохнула я, открывая холодильник.